Дмитрий Михайлович, сказал Орлов, вставая и обнимая князя. Он узнаёшь соседа? Здравствуй, Григорий Николаевич, ответил Пожарский. А ты всё служишь, сказал Орлов. Удивляюсь я на тебя, Дмитрий. Человек ты родовитый, не хуже других, и ратное дело знаешь, и грамотин даже. Ах, к какому берегу ты не поймёшь? И живёшь, как люди говорят, Силизы самые добрые, рогозинные, до да завязки мочальные. Спать пора, Григорий Николаевич сказал пожарски. Вот, освободи место. Слушай, Дмитрий Михайлович, ты и мной не брезгой. Помнишь, как у нас чуть бозок с сарицы не перевернулся? Я, тебе, Дмитрий Михайлович, друг. у меня у самого с недостатку брюха росло. Там вот Дмитрий Михайлович Лепунов, а он рязаннец и всё своим рязанцам норовит да братьев у него много, да свояков. А надо держаться князь за Владислава. Первое я Владиславу крест поцеловал два раза, а вору раз. А второе Владислав царевич при рождённый, а вор неведомо кто, да потом того же вора убили. Паны в Москве, у них приказы, казна, короны, печати, пушки пищали, надо их руку держать. И идёт к панам на помощь главный их воевода Карл Хоткевич, этот не нам чита, по всему свету дрался. Человек строгий и правильный, бил на Украине холопов, и кого поймает, жарит в медном боке. И в том буке труба, человек кричит, бык мычит, а народ слушает и страшится, а страх князь сначала при мудрости. А у нас князь так не умеют. Мы что? Мы и колом по голове доподлёт, да ни страху, ни научения, ты что, князь, мёду не пьёшь? Это тебе монахи прислали. Да я и не выпил, на всех хватит. Вот рыбы к мясу уже нет. Спать надо, Григорий Николаевич. Да ты слушай, ты не важничай. Холопов и блинников поляки побьют, если мы по нам сейчас поможем, то такое получим, чего у нас и на разуме нет. Сделают нас кравчими, каштелянами или графами какими-нибудь. И ты поправишься и роду своему чисто прибавишь. Я знаю, что ты над панами под Зарайским промыслом. Так ты не бойся, они тебе за то дороже дадут. Дмитрий Михайлович сам подслал себе постель, улёгся ногами к печке, прикрылся кафтаном с головой так, как прикрываются люди, привыкшие спать под открытым небом. Ах, Дмитрий Михайлович, Дмитрий Михайлович, не тут и руку держишь. В тушении у нас и тройкуровы были, и сидские, и трубитские, а тебя не было. Сытость у нас в тушении была такая, что головы скотские да ноги до да трибуху на землю кидали. Собакам не проесть. Так что засмердел даже лагерь. Привыкать пришлось. Жизнь хороша была на удивление, а ты по нову вбил. А я, Дмитрий Михайлович, столовые запасы собирал. Приеду, соберу мужиков, скажу: "Продавайте сохи, пасни яловиц, да баранов, да утят, да тетеревей, да половинах свиных кругом по 16, да масло коровьево, да масло конопляного по 4 пуда, а кур сыров по 40". Да яиц четыреста, капусты соленые сорок ведер, вина десять ведер, меду десять ведер, да еще лососей. Это для запроса. Нет у них лососей. Ну, конечно, тут надо деревню жечь. Пожжешь немножко, достану. Потом опять приедешь, скажешь, давай с каждой сахи по сороку туш бараньих, по сороку половин ветчины, по 80 десяти гусей, по 200 кур и яиц по 500, по 40 чети солоду ячного, по 10 пудов масла коровьего, коров 60, сена стогов 200, да сетров